Глава двадцать вторая «Что же произошло между вами и курсантом Майлз?» Ректор открыл двери своего кабинета, пропуская меня внутрь. Жестом пригласил сесть. «Как оказалось, она испытывает ко мне неприязнь с первого дня», — ответила я. «Неприязнь?» В голосе Мадейра послышалась ирония. «Из-за неё она вас едва не убила?» Я вздохнула. Она не взлюбила меня, потому что... ревновала ко мне Дейдерка. Оказывается, Элизабет была влюблена в него. От волнения я не знала, чем занять руки, поэтому принялась теребить тесьму на мантии. И сегодня я случайно узнала, что это она попросила тогда Гадриэля и его друзей украсть мою одежду. А вчера Элизабет каким-то образом смогла пробраться в мою комнату и испортить мой гардероб. Но всё обошлось. Подозреваясь уточнить я, заметив, как при этих словах подобрался ректор, явно собираясь возмутиться. Платье спасли. Почему вы не сообщили о вчерашнем происшествии мне? спросил он. Не хотела вас отвлекать из-за таких мелочей, а ещё пришлось бы выдавать Фреда и признаваться в соучастии. То есть для вас это мелочи? Допустим. Ректор выбил пальцами дробь по столешнице. А как вы узнали, что это сделала курсант Майлс? Случайно услышала, как она обсуждала меня с Гредрелем. Лео отказывался ей помочь в осуществлении новой идеи для мщения. Я удручённо усмехнулась. Потом они заметили меня. Элизабет эмоционально обвинила меня в увольнении Дейдрика и убежала. А Лео во всём признался. Элизабет на лекцию не пришла. Поэтому после занятия я решила найти её, поговорить. Думала, мне удастся объяснить, что она ошибается, как-то разрешить этот конфликт миром. Но не удалось. Она не захотела меня слушать. Ну, а дальше вы видели всё сами. Вот уж этот Рид, столько проблем из-за одного мужчины, заметил ректор. Звучит как обвинение в мой адрес. Я натянуто улыбнулась. В отличие от Элизабет, я не жалею о его увольнении. Итон тоже чуть улыбнулся. И уж тем более не собирался винить вас. Но вы ведь тоже испытывали некогда чувства к Риду. Он спросил это небрежно, будто не взначай. Очень давно. И они быстро испарились, стоило мне узнать Дэдрака получше. Ответила я с напускным равнодушием. Элизабет же не успела этого понять. Овы. Наверное, по своей наивности и полному отсутствию опыта в общении с мужчинами, в силу своего романтического характера. Я слышала, что она сирота. Её воспитал дед-генерал как мальчика. И в академии её все воспринимают как своего парня. Не видит в ней девушку, кроме, правда, одного. Тут я невольно улыбнулась, вспомнив Деррика. Но она не замечает его, а он очень искренен в своих чувствах к ней. "Вижу вы осведомлены о многом из личной жизни курсантов", заметил ректор. "Как вам это удалось?" "Многие они рассказали сами", призналась я. "Так доверяют вам?" Хотелось, чтобы это было так, когда есть доверие между преподавателем и студентом. Процесс обучения проходит более продуктивно. Не могу не согласиться с вами. Где сейчас Элизабет? Что с ней будет? Поинтересовалась я. Она пока под арестом, отозвался ректор. После подобного поступка. Покушение на жизнь студента или преподавателя. Мне следует сообщить в столичный штаб, курирующий нашу академию. Они направят к нам комиссию, проведут своё расследование, затем вынесут вердикт. Самый мягкий приговор. Исключение из академии с лишением права на восстановление и поступление в любое другое учебное заведение военного профиля. Худший вариант. Дело передадут в суд. Ну, а дальше последуют разбирательства и нового уровня. Что же она наделала, глупая? вздохнула я, отнюдь не желая никому такое учисти. Но в следующую секунду меня пронзила мысль, касающаяся лишь меня. Комиссия из столицы. Почему вы так побледнели? Сразу считал меня ректор. Переживаете за учесть Элизабет? Не стоит. Она совершила не мелкую провинность, а серьёзное преступление. Едва не ранила вас или, чего хуже, не лишила жизнь? Нет. Точнее, я сейчас не об этом. Вы давила страхом, пытаясь справиться с подступающей паникой. Вы сказали, что окамиссия из столицы. И мне придётся с ними встретиться, общаться? Вы боитесь, что кто-то может вас узнать и выдать ваше местонахождение отцу? Догадался Модера. Да, кивнула я. Мы хоть и не жили в столице, но многие знают моего отца, знали мать, а значит быстро поймут, кто я. Даже если они не в курсе моего побега, то всё равно случайно могут обмолвиться где-то в разговоре. Как и Дэддер, кстати. О нём я тоже думала. Если он отправится в столицу, Терогранд Директор поднял руку, останавливая меня. "Успокойтесь. Редко, как и другие, кто увольняется из Академии, подписывал договор, а не разглашение всего, что здесь им было увидено и услышано. Бумага скрепляется магической печатью, поэтому даже при желании он ничего не сможет сказать. Какое облегчение", сама не заметила, как прошептала это вслух, на что Модеро чуть усмехнулся. "Относительно комиссии", продолжал он. Я подумаю, что можно сделать. Пока же воздержусь от писем в штаб. Но Элизабет всё равно останется под замком. Спасибо, произнесла я. Это лишнее, сдержанно отозвался ректор. Господин ректор, а можно вас кое о чём спросить? выпалило я неожиданно для себя. Спрашивайте, он словно растерялся. А что вы всё-таки сделали с Элизабет? Там, в зале? Я сама не верила, что осмелилась поинтересоваться об этом. Вы посмотрели на неё без очков. Просто я думала, да и все говорят, что ваш взгляд убивает, спокойно закончил ректор. Я робко кивнула. Для этого мне нужен зрительный контакт не менее 5 секунд. Быстрый же взгляд просто лишает воли. На непродолжительное время или же на совсем? Тут уж зависит от психики человека. Студенты третьего курса уже достаточно натренированы на ментальное воздействие. Поэтому смогут справиться с ним. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Курсант Майлс успешно проходила подобные тренировки. Поэтому через час другой сознание к ней вернётся. Крайний срок к ночи. Ясно. Облегчённо вздохнула я. Ещё вопросы? Да. Почему вы стали носить перчатки? Раньше выходили без них. Гхарк, кто меня за язык тянет? Это точно я говорю. Сумасшедший. Извините за бестактность. Быстро исправилась я и опустила глаза. Но ректор не ответил ни на мой вопрос, ни на моё извинение. Вместо этого я услышала: "Как ваше самочувствие? Огонь беспокоит?" "Нет, в эти дни ничего такого не появлялось", отозвалась я, тушуясь от столь резкого перехода к моей персоне. Ректор кивнул. "Я уже отправил сообщение своему другу с просьбой о встрече. Как только придёт ответ, я вам скажу". "Спасибо", улыбнулась я. "Мне можно уже уходить?" На самом деле уходить почему-то не хотелось, но приличие того требовали. Тем более разговор явно подошёл к концу. «Да, можете», — ответил ректор задумчиво. А когда я уже была в дверях, он вдруг спросил. «Терра Грант, вы меня не боитесь?» «Боюсь. Я уже в который раз за нашу беседу растерялась». «Вы же знаете, кто я?» «Он говорит о своём проклятии». «Да, знаю». «И что вы по этому поводу думаете?» «Боитесь?» Что за странный вопрос? Но было в нём и в интонации, с которой он был произнесён, нечто такое, от чего в груди всё задрожало. А как бы вы хотели? Чтобы я боялась вас или нет? Поинтересовалась тихо, но уверенно. Я первый спросил. Модеро даже не вздлохнулся. Я лишь ощущала на себе его взгляд. Наверное, не боюсь, ответила я. Уже не боюсь. Когда приехала на остров, вы меня очень пугали, не скрою. Но сейчас, когда узнала вас лучше, после того, как вы мне помогли, я не могу вас бояться. Во всяком случае, мне бы не хотелось этого больше. А это возря? Голос ректора в Мик изменился, стал сухим и бесцветным. Чувство самосохранения не должно вас покидать ни при каких обстоятельствах. Помните об этом, Терогранд. Теперь можете быть свободной. Я кивнула и выскользнула за дверь. Что за кислый вид, Терогранд? Перехватил меня на первом этаже Фред. Вы были у дяди? Чем он вас расстроил? С чего ты решил, что это он меня расстроил? ответила я раздражённо. Опять он за своё. Да и вообще, я не расстроена. Ну, у вас такой вид? не отставал Фред. Какой? я остановилась и посмотрела на него в упор. Разве что озадаченный. А ты чего без дела ходишь? Или опять с тренировки сбежал? Не сбежал. Фред, поморщившись, потёр свой бок. Ещё и нагрузку двойную получил за вчерашний Я хмыкнула. «Не мудрено. Тер-Гвард такого не прощает. Но вы же не сказали, дядя, где я вчера прятался?» «Нет. Мне тоже не нужны проблемы. И без тебя хватает. Вы оба, Элизабет?» Фред глянул на меня с любопытством, затем перевёл взгляд на порванный рукав. «Не поделитесь, что она сделала такого, за что её так наказали?» «Чтобы ты опять разнёс это по всей академии?» Я прикрыла дыру рукой. «Между прочим...» Из-за твоих розкозней обо мне и Терридди у неё съ изменилось эмоциональное состояние. Кашлянула я, спешно поправляя себя. Ругаться преподавателю при студентах не пристало. Съехала к рыщим. Говорите, как уж есть, усмехнулся Фред. Всё, больше не желаю с тобой ничего обсуждать. Я подняла руки. Это черевато неприятными последствиями. И всё же вы злитесь, заметил он, всё так же усмехаясь. Но на меня ли? Фред, возмутилась я. Замолчи и иди уже. Уходи, мелкий. Неожиданно раздался недовольный голос, и из заколonnы вышел рассерженный Анаэль де Сант. Ты уже который раз просит отстать. До тебя никак не дойдёт. Не дорос ещё, чтобы оказывать ей знаки внимания. Чего? Опешил был Фред, но затем кахотнул. Харивайрул Вольт прошептал эльф. Отстань от моей женщины, ничтожество. Перевела я и устало прикрыла лицо рукой. О, боги. Ещё и этот опять объявился. Курсант десант, произнесла я со вздохом. Не кажется ли вам, что вы снова переходите все границы? Мне казалось, мы уже объяснились и избавились от недопонимания. Дейдракрит покинула академию, поступив с вами плохо. И теперь ваше сердце должно быть свободным? заявил тёмный эльф. Как всегда, без тени смущения и сомнения. И на него наконец смогу претендовать я. Стоявший рядом Фред хрюкнул, давясь от смеха, а я не выдержала и закатила глаза. Тер Дисант. К вашему сведению, моё сердце не было занято Терром Ридом. Соответственно, и освободиться после его отъезда оно тоже не могло. И место в нём для вас, как не было, так и нет. И никогда не будет. Простите за прямоту. И молю, Тер Дисант, «Больше никогда не подходите ко мне с подобным предложением. Иначе мне придётся принять более жёсткие меры». Я пригвоздила его взглядом и направилась прочь. Эльф, к счастью, не последовал за мной, но вновь нагнал Фред. «Хорошо, вы его поставили на место», — хмыкнул он. «Этот десант даже ошалял маленько. Забавной у него была рожа». «Мы разве не закончили наш разговор?» Бросила я, не сбавляя шаг. «Да мне просто с вами по пути». Сейчас отстану от вас, не бойтесь. Твоя наглость поражает своей непосредственностью, вздохнула я. И откуда ты взялся на мою голову? Да и к голову своего дяди тоже. Мне искренне жаль его. Удивительно, если было бы иначе, хмыкнул Фред. Я проигнорировала его очередной намёк. Ну раз уж ты увязался за мной, сможешь выполнить одну мою просьбу, поинтересовалась я. Если это не утренние тренировки у орка, «То пожалуйста». Парень весело пожал плечами. «Разузнай для меня, где сейчас находится Элизабет? Куда её посадили под арест?» «Да легко. Только зачем вам это?» «Лишние вопросы, Фред». «Ещё, конечно же, хотелось бы попросить о конфиденциальности. Но в твоём случае это всё равно, что требовать у кота не есть мышь. Ради вас я могу отказаться от мышей», — пафосно произнёс Фред, вздёрнув подбородок. «Иди уже, котяра», — усмехнулась я. И без информации не возвращайся. У тебя есть время до утра. С Фредом мы наконец расстались, и я вернулась в свою комнату. Голова привычно пухла от мыслей. Проблемы никак не хотели выпускать меня из своей цепкой хватки. Но, успокоившись, я всё же попыталась рассортировать их по важности. Например, с неясной обидой и пустотой, которая осталась после разговора с ректором и его странных вопросов, решила разобраться позже. Фред... Тёмный эльф и того требует меньше внимания. Куда серьёзнее всё вставало с Элизабет и приездом комиссии из столицы. Ректор обещал что-то придумать, но тревога всё равно не покидала меня. А ещё внезапно исчезнувшая рана. Я подошла к зеркалу и попыталась тщательнее рассмотреть свой локоть. Всё чисто. Но мне ведь не показалось, как её задело меня и боль я ощущала, а кровь. Я торопливо сняла с себя платье и принялась разглядывать повреждённый рукав. А вот и капли запёкшейся крови. Совсем крошечные. Точно палец уколола, а не оружием задела. Ещё одна странность. Но она всё же однозначно указывала, что рана была. Взгляд метнулся к столу, где лежал тонкий ножик для писем. Доля секунды на сомнение, и я всё же решилась его использовать. Проверить. Острое лезвие легко скользнуло по ладони, оставляя за собой алую полоску с набухающими каплями крови. Однако в следующий миг края раны начали отлечь, а кровь стала похожа на жидкий огонь. Ещё мгновение, и порез стал затягиваться, пока от него не осталось и следа.